Мы будем лишь наказаны за наивную доверчивость к первому встречному. Боже мой, Касси, ведь это серьезное обвинение. Неужели ты хочешь сказать, что этот курьер, если он действительно курьер, заманивает нас в западню? Нет, дядя, я этого не говорю.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 Юноша сдержал лошадь, указывая на предмет у края тропы, которые он перед этим внимательно рассматривал. Это был колонообразный кактус, его зеленый сочный ствол уцелел от огня. Но Генри Пуэн-декстер обращал внимание своих спутников не на самое растение, а на небольшую белую карточку, наколотую на один из его шипов. Тот, кто знаком с обычаями цивилизованного общества,